Лапы фингала. А из двери Бен выглядывает. Глаза круглые, а челюсть аж до пола отвисла. На катер, говоришь, побежала. А ты под дверью подслушивала? Да ты что? Они на весь коридор кричали. Комп, на связь! Елин, выйди. Комп, мне нужна запись последнего разговора между Бенедиктом и Шаллах. Это конфиденциальная информация. «Допуск закрыт. На этой планете у меня есть допуск к любой информации. Принято. Запись разговора считана с компьютера очков Бенедикта. Давай!» Зажегся один из настенных экранов. Несколько минут Болон смотрел. Потом приказал показать еще раз. Выглянул в коридор. «Юлин, собери группу». «Объявляю чрезвычайное положение. Драконов тоже звать?» «Чрезвычайное положение касается всей планеты». Поднялся на лифте в дом, пристегнул к поясу кобуру с пистолетом, выглянул в окно. Встревоженные девушки уже собрались у флагштока. Артем с Бенедиктом вышли из павильона и тоже направились к флагштоку. Бенедикт что-то горячо доказывал. Артем отрицательно мотал головой. Расчет времени. Не промахнуться бы, думал Болон. Как узнать? И словно в ответ на его мысли оба дракона замерли на полушаге, навострив уши. Прибыл, подумал Болон. Вышел на крыльцо и направился к девушкам. Дул пронзительный холодный осенний ветер. Девушки ежились, прижимались друг к другу. Из катера вышли два дракона. Шалах оживленно жестикулировала, а незнакомый темно-зеленый дракон с любопытством оглядывался. «Группа «Становись!»» – скомандовал Болан. Девушки четко выполнили команду. Артем с Бенедиктом построились с левого фланга. Незнакомый дракон кончил глазеть по сторонам и направился к ним. Шаллах семенила сбоку, на полшага сзади. «Командор!» — громко прошептал Артем. На лицах девушек появились улыбки. Командор остановился на секунду на мосту, перегнулся через перила, посмотрел в воду. Спросил что-то у шаллах и вновь зашагал по дорожке упругим, уверенным шагом. Прямо к болону. Остановился, не доходя пяти шагов. «Знакомьтесь, Болан – руководитель десантной группы». Командор представил их шалах. «Кому, по вашим законам, принадлежит эта планета?» Вместо приветствия спросил Болан. «Ящером или драконом?» Командор вопросительно посмотрел на шалах. «Я... ящером?» – пролепетала та. «Я не давал вам разрешения высаживаться на этой планете». Глядя в глаза дракону, отчеканил Болон. «Вы должны немедленно покинуть нашу планету». «Ну, Бол, это же командор!» Залепетала ошеломленная Шалах. Болон проигнорировал ее реплику. «Если вы не покинете планету, ее покинем мы», продолжал он. «Но так как у нас нет транспортных средств, я вынужден буду уничтожить группу, а потом себя». Для выразительности он расстегнул кобуру. Над строем повисла зловещая тишина. Секундой позже одна из девушек жалобно всхлипнула. Дракон преобразился. Крылья напряглись, мышцы вздулись буграми. Перед боланом стоял боец, готовый к схватке. Я понял вас. Он укоризненно покосился на шаллах. Таз сжалась, и хвост, пройдя между ног, Прилип к брюху. «Сколько времени вы дадите мне, чтобы, не теряя достоинства, покинуть вашу планету? Сколько вам нужно?» Дракон оглянулся и смерил взглядом расстояние до катера. «Две с половиной минуты. Я даю вам пять минут». Еще раз укоризненно взглянув на шалах, командор развернулся и зашагал к катеру прежней энергичной походкой. Никто не шевельнулся, пока он не скрылся в катере. «Ушел», — произнес Артем. Шаллах жалобно завыла и обхватила руками голову. Булан, сутулись и загребая ногами, поплюлся к дому. Девушки с тайкой потянулись за ним. «Хора, ты на самом деле хотел нас э, убить?» — спросила Ирави. На нее зашикали. Болон не ответил. Бенедикт сорвался с места, догнал, пошел рядом. «Сейчас он задаст вопрос», — тоскливо подумал Болон. «А я еще не придумал, что соврать». Бенедикт продержался до самого крыльца, но в дом ему хода не было, габариты не позволяли. «Бол, я ничего не понимаю», — начал он. «Закон суров». «Но он закон», — брякнул Болан, первое, что пришло в голову. «Если командор спросит, скажи, что разрешение на въезд получено». «Нельзя так было», — неуверенно проговорил Бенедикт. «Это же был сам великий дракон». «Он теперь перестанет уважать шаллах». Болан выпрямился и в упор взглянул дракона в глаза. «Знаю, и знаю также». Что будет с нашей расой, если он отзовет вас наверх? Развернулся и ушел в дом. Обродил по комнатам, сел на свою койку. Илина, Лита, ко мне. Элину усадил рядом с собой, обнял за талию. Прикоснуться к ней было так приятно. Илита села с другой стороны, пришлось обнять ее. Минуты две думал, с чего начать. Как у нас дело с урожаем? Я сейчас Рави позову, или-то побежала за Ирави. Сначала было плохо, но мы с Шаллах уже подобрали режимы питания почти всех культур, доложила девушка. Какие режимы? Ну, гидропоники. Соли, минералы, освещенность. В каталоге нет режимов для наших растений, а на стандартных они чернеют и вянут. Но я справлюсь. Забудь пока про гидропонику. Какой урожай на огороде? Плохо, две трети погибло, кроты поели. Но мы на гидропонике успеем новый вырастить. Забудь про гидропонику. Кто такие кроты? Местные зверьки. Они в земле ходы роют и корни грызут. Гады, сволочи. Того, что есть до весны, хватит? Нет, до середины зимы с натяжкой. — Сделаем так. Болон на секунду задумался. Соль и сахар у нас и драконов одинаковые. Возьмешь Юлин, перетащите двухлетний запас со складов базы в наши кладовки. Постарайтесь не попадаться на глаза драконам. Что нам еще может понадобиться? Аккумуляторы. Только зарядить не забудьте. В этом Юлин разбирается. Так что справитесь. Топливо не забудьте. Спирт, пропан, Что там еще у драконов есть? В общем, сами подумайте. Теперь еда. Подумай, что съедобного киберы могут в лесу собрать. Орехи, там ягоды, корешки. Только чтоб без ошибок. Чтоб поганок не насобирали. Объясни задачу магме. Пусть забирает всех свободных киберов и не медлит. Позови Беруну и действуй. По дому затопали торопливые шаги. Прибежала Беруна. Как у нас с дровами? Девушка растерялась. Ты же сам сказал, что не нужны больше. Теперь говорю, что нужны. Как? Месяца на два хватит. Это то, что раньше успели напилить. Я киберов пошлю. Завтра дрова будут. Киберов пока не трогай. Они магми нужнее. Печи в каком состоянии? К зиме готовы?» «С этим все в порядке», – замахала руками девушка. «Я киберам на всякий случай поручила в подвале котельную сделать. Это вдобавок к электроотоплению. Пятьдесят витков гарантии. Одна котельная ведь лучше, чем печка в каждой комнате». «Молодец», – одобрил Болон. «На чем котельная работает?» На любом топливе, от газа до дров, даже на электричестве, вот. Умница. Позови Петру и подумай, что со складов базы нужно срочно перенести в наши кладовки. Банки с краской, инструмент. Ну ты поняла. Все, что можно. Согласуй с Юлин и действуй. Вбежала Петра. Она явно подслушивала под дверью, но ругаться болан не стал как твой атлас мира. Заснято 70% поверхности, но процентов 30% покрыто облаками, а полярные области совсем не засняты, спутник над ними не проходит. Слушай меня внимательно. Первым делом возьми наш портативный комп и слей в него всю информацию из компа драконов. Все снимки, всю картографию, которую успела наработать, И тут же отнеси комп наверх в дом, не оставляя его на базе. Когда это сделаешь, постарайся поднять наверх комп драконов. Цветной принтер побольше и всю аппаратуру связи со спутником. Комп поставь себе на стол, а аппаратуру связи размести на чердаке. Но под крышей, чтоб снаружи ничего не маячило. Скажешь магме, что я выделил тебе двух киберов. Действуй. Я ничего не забыл, спросил он у Илины. Тряпки. Что? Зимнюю одежду шить. Одеяло, постельное белье, пеленки. Мы ведь теплых шкур не заготовили. Правильно, займись этим слитой. И про обувь не забудь. А у меня еще дело есть. Зашел в кладовку, взял саквояж. Сунул в него свой портативный комп, Четыре новеньких и отправился на базу. Сливать информацию из компов драконов в свои. По пути заглянул на склад. Приказал расконсервировать еще три десятка киберов. Поинтересовался, чем заняты драконы. Комп вывел на панорамный экран картинку. Бенедикт утешает шаллах на берегу реки. Артем сидит за своим рабочим столом и тупо смотрит в пустой настенный экран. Через минуту, взглянув на экран, Болан обнаружил, что Артем вышел из транса и наводит порядок на столе. Из коридора доносились голоса девушек. Они тащили к лифту груженную тележку. «О чем не знаешь, то не дают на совесть», решил Болан, кликнул шину, объяснил, что делать, и, сунув в комп подмышку, направился к Артему, отвлекать внимание. «Хорошо, что ты зашел», — встретил его Артем. «Скажи, в вашем мире действует экстерриториальность судов и космических кораблей?» «Космических кораблей у нас уже 200 миллионов витков как нет. А что такое экстерриториальность?» Артем объяснил. То есть, кому принадлежит территория внутри вашего катера, уточнил Болан. Да, если командор прикажет нам убраться с планеты, это будет лазейка, понимаешь? Работа не закончена, а так мы сможем с катера всем управлять, пока канал с вашим миром не откроем. Это мысль, согласился Болан. Скажи, что будет, если ты не выполнишь приказ командора? Понимаешь? Смутился Артем. Собственно, это не приказ, а просьба или рекомендация. Но если она исходит от великого дракона, то так и следует делать. Он в сто раз старше меня и в тысячу раз умнее. Я понимаю, не создай себе кумира и так далее. Но если он сказал, значит так и надо делать, иначе будет ой. Кому ой, уточнил Болон. Ну, хорошо, вопрос риторический. И вот с чем пришел, он включил портативный комп. Это игра, попробуй выиграть. Артем выслушал правила, сыграл несколько раз и с пятой попытки выиграл. Ну и что? Попробуй повторить партию, ход за ходом. Артем попробовал. Но комп сменил защиту и выиграть не удалось. Там самообучающийся алгоритм, объяснил Болон, очень мощный. Игра для него — это тьфу, семечки. Но наша техника для него слабовата, часами думает. Если загрузить мой алгоритм в вашего кибера, это же получится искусственный интеллект, понимаешь? Новое слово в науке. Очередная вредина получится, сморщился Артем. Командор пробовал. И как? Трех сделал. Одна нормальная, две такие ехидны. Как бы их Монтан не защищал, а вреденные есть. Они что, вредят, если бы? Нервы портят. Вышучивают, подкалывают. Считают, что если ты в отряде не был, то не дракон, а ящерица пернатая. Но если их в чем-то превзойти, то зауважают. Моих мам, например, очень уважают. Говорят, когда-то их мамы уделали в пять минут, а ты, а меня они в три минуты уделали. Потом полчаса потешались. Расскажи, я их на шахматный поединок вызвал, а сам подключился к папиному компу. У них же компы вместо мозгов. Если б все как надо пошло, то комп против компа играл бы. У кого мощнее, тот и выиграл. У папы на базе явно мощнее, чем у них в черепушках. А они? А они влезли в комп моих очков, усекли, что я не сам играю, и переадресовали запрос на сверхмощный комп самого командора. Так чем мощнее комп, тем лучше. Правильно, но на компе командора стоит защита от постороннего доступа. Защита подняла тревогу. Самого командора посреди ночи с постели подняли. И вот, когда я вреден, в пух и прах разделал, до мата три хода осталось, является сам командор, и начинает меня журить, что, мол, жить надо своей головой, играть надо честно, а девочек обманывать совсем нехорошо. Девочки пылают благородным гневом и так шумят, что просыпаются мои родители. Начинается выяснение, каким ветром занесло командора к нам в дом и допрос третьей степени, почему я так небрежно вскрыл защиту, что попался. В результате неделю сидел, зубрил по вечерам защиту данных. Тебе родители не поверили, что это не ты залез в комп командора? Поверили сразу. Они с врединами с первого дня знакомы. Наказали за то, что позволил врединам хозяйничать в своих очках. Родители у меня толковые».